глава одиннадцать грани кубика были неровные патрик в сотый и это только за сегодняшнее утро раз покрутил его в пальцах Углубления точки были не окрашены как на сделанных промышленно а будто бы выжжены патрик не поленился достал из шкафа оставшиеся еще от мэк лупу и фонарик зажав фонарик в зубах он внес кубик в луч света и принялся разглядывать его под увеличением. Материал был какой-то пористый, а сам кубик казался легким. Впрочем, не легче пластмассового. Нет, точно не пластик. Коричневые точки точно выжжены. Патрик понюхал кубик. Пахло сжженной шерстью, но, учитывая, что кубик был найден на пожаре, запах гари весьма ожидаем. Загадка игральных костей не давала Патрику покоя вот уже пять дней а еще больше раздражал тот факт что он не мог сделать однозначное заключение о том что все эти эпизоды связаны между собой сова на глобус не натягивалась никак любой эксперт если б патрик решил обратиться к нему разбил бы его доводы в пух и прах кубики похожи да мало ли что они вообще то все похожи имеют шесть граней на каждую есть некое количество точек были обнаружены на трех пожарах Ну а в 90% случаев он найдет на пожарищах, например, чайные чашки. И что, на основании этого тоже связывать их в одну серию? Кубик снова лег в ладонь. Патрик забрал его из дома, где была целая коллекция настольных игр. Так что было бы более подозрительно, если бы там не оказалось ни одной игральной кости. Как без нее играть в ту же монополию? Второй кубик Горн обнаружил в кармане погибшего в доме, где была доска для Аджуманджи. Были ли какие-то настольные игры на месте третьего пожара? Патрик нашел в памяти компьютера папку с фотографиями с места преступления. Принялся рассматривать. Бесполезно, если что-то и уцелело после первого возгорания, то обратная тяга уничтожила все. К тому же игральная кость могла быть брелоком или талисманом на удачу. Да просто валяться в той куче хлама. Пазл не складывался. Проведя в бесплодных размышлениях весь день, Патрик забросил кубик обратно в ящик стола и пошел на тренировку. Физическая нагрузка, к счастью, выгнала из головы все ненужные мысли, так что к прибою он подъехал полным сил и настроенным на хороший вечер. Народу было много, но любимый Патриком столик оказался свободен. С комфортом, расположившись на диване, он заказал ужин, рекомендованную официантом лазанью, салат и пинту пива. Он намеревался начать охоту после того, как поест, но его планам не суждено было сбыться. Официант только-только принес приборы, когда Патрик заметил знакомый силуэт. Горан сидел у барной стойки, одетый в джинсы, свитер с высоким воротником и тяжелые ботинки, будто бы одолженные на ближайшие стройки. Он даже показался Патрику чуть более плотным, чем обычно. Наверное, сыграли свою роль многослойная одежда и полумрак клуба. Ну и волосы, сейчас они стояли торчком, как иглы у ежа. А еще недавно говорил, что не любит подобных мест. Потягивая пиво, Патрик пытался понять, зачем Горан врал, причем не в первый раз. Вернее, соврал он только однажды, но в бары и клубы ходит регулярно, даже в караоке поет. Что это? Повод позвать Патрика к себе домой? Зачем? Не ради того, чтобы потом обвинить в том, что он что-то украл. Патрик в таком случае запросто мог бы выкатить иск о ложных обвинениях, и еще неизвестно, какой из дел будет иметь лучшие перспективы в суде. Просто не хотел в тот вечер куда-то идти, но так мог просто сказать, что устал и не хочет смотреть на очередную сотню носов и подбородков различной степени идеальности. Оселив половину пинты, Патрик решил, что пришло время выяснить последнюю странность поведения Горана. Дав официанту знак, что отойдет ненадолго, он встал из-за стола и двинулся к барной стойке. «Привет, красавчик!» Миловидная блондинка, уже изрядно выпившая, обняла Патрика за талию и попыталась поцеловать в губы. Патрик не без труда увернулся. «Пошалим?» «Прости, я уже договорился». Соврал Патрик и мягко, но решительно высвободился из объятий. «Я не против тройничка». Блондинка явно сделала стойку и не собиралась так просто выпускать его из рук. уверенно она тоже не будет против. «Зато я буду». Патрику надоела эта игра. Он отступил на шаг. «Я не заинтересован», — сказал он чуть громче. Из-за столика на одного поднялся Боб, старший по залу. Он подошел к ним, взял даму под локоть. мисс позвольте угостить вас чашкой кофе». Предложил он тоном нетерпящим возражений. «Я вынужден напомнить вам правила поведения». Патрик не стал дожидаться окончания инцидента, и без того понятно, что дама напоят кофе, вызовут ей такси и возьмут на карандаш. А если нарушение правил для нее не первое, то больше никогда не пустят в клуб. Но, увы, время было безнадежно упущено. Патрик увидел спину уходящего Горана. Бежать за ним, окликать, значило бы попасть в центр внимания и самому нарушить правила. «Ладно, спросят напрямую, когда судьба снова их сведет». «Сэр, ваше лазанья». Официант как раз вынес из кухни поднос с готовым блюдом. «Спасибо», — поблагодарил Патрик, снова усаживаясь за стол. Он уже осилил больше половины порции, когда зазвонил телефон. Высветившийся на экране номер разом отбил аппетит. «Слушаю». Патрик еще надеялся, что интуиция его подвела. «Привет, сынок». Голос отца разбил надежды в дребезги. Даниэль Вердан едва сдерживал рыдания. Твоя мать. Что случилось? Патрик постарался не давить, хотя неизвестность ужасала. Его отец, полковник авиации США в отставке, не был склонен к излишней эмоциональности. Мама скончалась? В трубке тяжело вздохнули. Нет, возразил отец. Пока нет. И вот тут Патрик испугался так, что страх даже перестал чувствоваться, а привычный уже шум прибоя отошел на второй план. Она в палате интенсивной терапии. «Что случилось?» — спросил Патрик. «Удар?» «Сердечный приступ», — выдохнул отец. «Все случилось так внезапно, врачи ничего не обещают, только твердят, что делают все возможное. Вивиан и Дженнис уже едут». «Я тоже». Принял мгновенное решение Патрик. Не стал ждать счета, сунул под тарелку две пятидесяти долларовых банкноты и направился к выходу из клуба. «Сообщу, когда сяду в самолет». В итоге ему повезло. Прямой рейс из Тампы до Нью-Йорка улетал в три по полуночи. Билеты, правда, оставались только в эконом-классе, но в высокий сезон даже такой малости можно было не мечтать. «Мы рассчитываем приземлиться в аэропорту Джона Кеннеди в шесть утра», — монотонно вещал капитан судна. Патрик затянул ремень и, дождавшись, пока стюардесса закончит предполётный инструктаж и займу свои места, вытянул ноги в проход. Самолет начал разбег по полосе. Патрик смотрел на выкрашенные в синей законцовке крыльев и надеялся, что везение и в этот раз его не подведет. Их прилично помотало на подлете к Нью-Йорку, но ровно в шесть шасси коснулись полосы. «Авиакомпания «Дельта» благодарит вас за сделанный выбор», — устало сказала старшая стюардесса. Рейс для нее и ее подчиненных вышел совсем не прогулочным. Табло пристегните ремней горело почти весь полет, а со всех сторон слышались сигналы вызова персонала. Патрик дождался, пока наиболее торопливые пассажиры, заполнившие проход, как только началось торможение, выйдут из самолета и тоже двинулся на выход. Багажа у него не было, так что уже через пять минут он ловил такси. «Госпиталь Маунт-Синай», — назвал он место назначения и достал телефон. Когда его самолет выруливал на рулежку аэропорта в Тампе, Мать была стабильна. Так было и когда Патрик сообщил отцу, что уже в Нью-Йорке. Но выбираясь из такси, он знал, что все изменилось. «Ритм ее сердца стал неустойчивым», — дрожащим от эмоций голосом сказала Вивиан, старшая из его сестер, только-только отметившая 30-й день рождения. «Нам ничего не говорят, только то, что делают все необходимое». «Значит, так и есть» попытался успокоить ее Патрик, хотя у самого внутри все словно заледенело. Кажется, он лишь теперь осознал, что скоро ему предстоит увидеть свою мать, всегда такую энергичную, с идеальной прической и макияжем, прикованной к кровати. Стильную блузку заменит больничная рубашка единого размера, а в тонкие нежные руки будут безжалостно воткнуты толстенные иглы капельниц. «Реальность оказалась еще хуже». Войдя в палату, Патрик увидел мать с трубкой для дыхания во рту. «Они погрузили ее в сон», — сказали, «так лучше для сердца». Отец, с виду все такой же нерушимый и надежный, как утес, показался Патрику стеклянным. Он даже побоялся слишком крепко его обнимать, чтобы не сломать ненароком. Сейчас главное, чтобы состояние стабилизировалось. Вивиан внешне совсем расклеилась. Грузная, краснолицая, она плакала без остановки. Но все-таки в ней чувствовалась уверенность. В душе она не допускала даже мысли, что мама может проиграть эту битву. «Будем надеяться, что лекарства растворят тромбы». «Как Дженнис?» — спросил Патрик. «Удалось купить билет?» «Да, но с пересадками». И Вивиан вздохнула. «Она будет здесь только завтра утром». «Двадцатилетняя Дженнис училась в Аризонском университете». «Может, оно и к лучшему», — предположил Патрик. Маме уже станет полегче и, возможно, ее даже разбудят. «Как бы я хотела в это верить», — вздохнула Вивиан. В палату зашла медсестра. Проверила показания приборов, сделала отметки в планшете. Теперь на спинке кровати больше не висели бумажные листки бюллетеня о состоянии. Все было в электронном виде. Доктора ходили со сканерами. Стоило направить их на идентификационный браслет, как вся информация о пациенте выводилась на экран. «Как она?» спросил отец. Он, конечно же, знал, что медсестры не могут давать оценочных суждений, это компетенция врачей, но ему отчаянно хотелось услышать что-то ободряющее. Ухудшений нет. Немолодая темнокожая медсестра, очень худая, с затянутыми в плотный пучок волосами, похлопала его по плечу. Доктор Стовингтон скоро зайдет посмотреть, как дела. Она не солгала, врач появился буквально через пять минут. Очень высокий и грузный, он тяжело отдувался, пока изучал показатели. Патрик еще подумал о привратностях судьбы. Кардиолог не соблюдает рекомендации, выдаваемые им пациентам о важности поддержания нормального индекса массы тела и о пользе физической активности. Впрочем, Патрику было не до здоровья врача, его интересовала только мама. «Отлично, отлично», — пропыхтел Стовингтон. всё просто отлично». «Кризис миновал?» — обрадовалась Вивиан. «Не совсем», — спустил ее с небес на землю Стовингтон. «Ну теперь у нас есть варианты действий. Я забираю ее в операционную для установки шунта». Патрик подошел к кровати, взял слишком мягкую, будто бескостную мамину руку в свои. День обещал быть длинным и трудным.